Сидеть Сиднем у Тимохи было уже не в моготу. Чекистскую грозу, похоже, удалось переждать. Теперь можно было осматриваться, разнюхивать, соображать, что к чему. В базарной сутолоке настороженный слух вдруг уловил знакомый голос. Щуплый мужчина, одетый в нарядный клетчатый пиджак и фетровый со светлой лентой шляпу, покупал часы в фигурной старинной бронзе. Пять фунтов! Это же уникальная вещь, слабо сопротивлялась пожилая из македонской женщина. Работа известного мастера. Известного мастера кусать не будешь, а хлеб теперь в цене. 5 фунтов мучиться, всей момент отцыплю. Последнее слово говорю. Ауров пробился поближе. Покупатель повернул голову, и Епимах узнал бывшего счетовода Скрипелёва. Через полчаса Они уже сидели в приземистой базарной харчевне, где, судя по хлопотам юркого хозяина, Скрипелёв был частым гостем. Горазд горой не сходится, а вот человек с человеком осторожно сидел щитавод, не решив радоваться случайной встрече или поскорее отделаться от старого знакомого. Два года уж как я сюда из Питера перебрался, место тихое и службу хорошую подыскал. Кузнец Поткинь нам ещё потиплашечки. Скрипелев явно свысока оглядывал потрёпанный пиджак Урова, его смоздные сапоги и без нужды поправлял складку на своих кудцких шигальских брюках. "Где же служишь?" спросил Уров. "Бухгалтером на фабрике Красный ситец, бывшей Коншинской мануфактура. Помните небыс такое фамилится?" и Пимах кивнул, и перед глазами возникла пустая полка сейфа в русском торгово-промышленном банке, где должен был лежать пакет из плотной бумаги. «Высоко залетел», — сказал Ауров, примериваясь глазами к Скрипелеву. «А вдруг не случайно оказался он на рынке? Такого ведь за деньги и Чика купить может». «Не боишься, что про старые дела проведают? У большевиков в этом деле порядок». Раньше свискное на дураков работало: приметы писали волосы тёмные, у правого уха бородавка. А теперь пошли анкеты. Чем до семнадцатого года занимались? Кто были родители? В каком звании, при каких капиталах? Вот и соблазнительно такому, как ты, простым служащим записаться, да ещё пострадавшим от старого режима. Шутко сказать, из банковских контролёров в простые счетоводы скинули за революционные воззрения. Так, небось, в анкете написал. Молчишь? Значит, так оно и было. Скрипелев спрятал ноги под стул, втянул голову в плечи и просящий прижал к груди стиснутые кулачки. Вы кушайте, кушайте, Епимах Андреевич. Я же к вам со всей душой. Вот, думаю, встреча-то какая радостная. Может, спиртику выпьете? Не гоношись, успеется и спиртик. Лежу при деньгах ты опять поддельными бумажонками промышляешь. По глупости было дело с фиксерками. Теперь всё отрезал, как на духу вам признаюсь. Мелотишки кое-что прирабатываю. Купи-продай и поёк при моей должности идёт. А фабрика почему стоит? Топлива у новых хозяев нет. Есть топливо, и сырьё на складе тоже имеется, сказал Скрипелёв, ворохнув глазами по сторонам рабочие на работу просится, а мы стоим. Как же так возможно? Инвентаризации, Пимах Андреевич. Лозунг, значит, социализм это учёт. Так вот мы добро до брода последнего винтика и принялись учитывать, в ведомости записывать, по графам и разделам. Полгода восемь инвентаризационных комиссий работают, а баланс у них не сходится. Гобы щитого дораздвинулись в ухмылочки, и вывалился короткий сиплый хохоток. Не сходится баланнец, хоть ты тресни. Каждая неделя вобком заседает, а концы с концами так и не могут свести. А я как бухгалтер полного баланса требую. Ложка похвалила Уров, чокнулся со скрипелёвым и подумал, что собственной башкой щитов такой штуки бы не сообразил. Кто же тебе такой совет дал? Напрямик спросил Епимах, захмелевшего щитовода: "Не тя мне доносить не побегу, сам знаешь". Скрипелёв с минуту помедлил, неуютно поворочился на стуле и решил довериться. От господина Коншина совет пришёл.